Приходил один бедолага сюда, вздохнула б а б а в а л я Но я вовремя заметила и погнала его отсюда. Этот? Клим показал фотографию Юрки на телефоне. Да, он. Махнула головой б а б а в а л я А почему бедолага? спросил Клим. Максим по-прежнему стоял рядом и помалкивал. Клим надеялся, что учился как надо проводить расследование. Ну так он хоронил своего друга. Животное у него умерло, которое ему было как друг. Сокрушаясь, так говорил, что трудно теперь ему придется. Вроде как тот ему душу охранял. Я ему подсказала, чтоб съездил он на кладбище местное. Да на о к р а и н и закопал животное. А в саду это не дело, в саду это грех. Ты что-нибудь понимаешь? Спросил Клим у Максима. Ведь я сегодня видел этого суслика как тебя. Так его все-таки поймали? Обрадовался Максим. Нет, просто бедное загнанное в ч е р а ш н е й погоне животное заходило ко мне позавтракать. Я не мог отказать голодающему. Надо было заманить его едой и схватить. Разочарованно сказал Максим, словно клим после этого упал в его глазах. Я не мог. Против него сейчас весь мир. Мне хотелось, чтобы он не утратил веру в человечество. Гуманно, вы пацифист? У меня это наследственное. Передалось от дедушки, я ни при чем, Гены, задумчиво сказал Клим. А кто был ваш дедушка? Поинтересовался Макс. Военный, но кроме фашистов Мухи не обидел за всю жизнь. Редко встретишь, чтоб человек так по животному убивался, не понимая, о чем говорят странные парни, вставила баба Валя свою мысль. Машка говорила, что так рыдал, что завывал. А кто такая Машка? спросил Клим, чувствуя, что это еще не конец истории. Так горничная наша. Не люблю я ее врет много, даже подворовывает у гостей и не стыдясь хвастается этим. Но здесь я и верю. Рассказывала, что зашла она в гостиницу, а там гость на полу сидит и как раненый зверь завывает у клетки, а в ней животное дохлое лежит. Ее сердечный в своих страданиях и не заметил вовсе. Она потихоньку дверь закрыла и вышла. Клим уже немного догадываясь, повернулся в сторону Максима и сделал грозное лицо. Мария Васильевна Прошкина, с в и н о в а т ы м и глазами сказал Максим, понимая, что крепко лопухнулся. Горничная, но сказала, что ничего не знает. Поблагодарив разговорчивую б а б у в а л ю они направились на поиски неприятной горничной Марии. К счастью, ее рабочий день еще не закончился, и она по-прежнему находилась на своем месте, то есть убиралась в комнатах гостей. Узнав, где конкретно сейчас наводит чистоту горничная, они, не стучась, вошли в номер. Мария вздрогнула от стука открывающейся двери и, вскочив по стойке, смирно спрятала руки за спину. А это вы? При виде Максима ее лицо потеряло напряжение, и она уже более уверенно сказала. Я ничего не знаю. Или вы решили, что придете с новым коллегой и я сразу что-то вспомню? Видно было, что она была нагловата и хамовата. Я думаю, да. Клим с порога начал разговор на повышенных тонах. Гражданка п р о ш к и н а мне все равно, что сейчас у вас за спиной, хотя я знаю, что это деньги. Взяли вы их из сумки, что стоит за вашей спиной? Более того, я, подполковник ФСБ, уйду, оставив вас на суд совести и персонала гостиницы. Для меня важно одно: что вы взяли у постояльца, который плакал над умершим животным. Стоп! закричал он, не давая ей сказать даже слова. Что вы взяли у него, я знаю. Просто даю вам шанс не сесть в тюрьму прямо сейчас. За будущее ваше не ручаюсь, уж очень вы любите чужое, а это до добра не доводит. Но если отдадите то, что взяли, то у вас появится маленький шанс изменить свое, в общем-то, безрадостное будущее. Можно подумать, оно у меня сейчас радостное. Поднос себе, пробурчала женщина. Отдам я вам там безделушку совсем, часть сломанного украшения. Я вообще выкинуть поначалу хотела. А потом подумала вдруг золото на переплавку сдам. Что еще в тот день вы заметили? – спросил Клим. Ноги. Просто ответила Мария. ч и не понял он. Понятия не имею. Просто когда я дверь приоткрыла, то увидела столик с клеткой, этого все г о в слезах, и в другом кресле сидели мужские ноги. Просто ноги? – уточнил Клим. Скорее всего нет, но из двери видно только их, – сказала горничная, теряя терпение. Клим поставил галочку напротив обычных мужских ног и спросил: где кольцо? Все еще грозно, чтобы она не расслаблялась.